Глава восьмая. Я просыпаюсь рано утром под звук дождя, который бьет в створчатое окно моей спальни. Ломик лежит рядом под одеялом. Это единственная вещь, с которой я когда-либо делила постель на протяжении всей ночи. Я уверена, что если буду спать без оружия, то кто-то обязательно придет в темноте и убьет меня. Это ужасное чувство. Иногда я лежу и прислушиваюсь к мышам, которые скребутся под половицами представляю, как некто поднимается по лестнице, приближается к моей комнате с огнестрельным оружием в руке. Ломик не поможет мне, но благодаря ему я чувствую себя немного лучше. Как бы мне хотелось чувствовать себя дома в безопасности. Единственное место, где мне по-настоящему комфортно, это книжный магазин, когда я там вместе с Маркусом. Я знаю, что это кажется глупостью. В конфликтной ситуации этот старый хиппи бесполезен. Я принимаю душ и одеваюсь. Неважно, как я себя чувствую. Мне нужно отправиться в дом инвалидов и увидеть Джозефа. Не могу до конца поверить, что я оказалась в такой ситуации. Последние восемь лет мне удавалось не думать о нем. Я стала другим человеком с новым именем и фамилией. Они единственные выжившие в кровавой бойне. Теперь все это ускользает. Я сушу недавно выкрашенные теперь черные волосы и накладываю на лицо тональный крем. Я крашусь не потому, что меня волнует, как я выгляжу, а потому, что таким образом я могу легко изменить свою внешность. Да и какой-то особый цвет помады помогает мне, по крайней мере, быстро узнавать себя на фотографиях и в зеркале. Люди, вероятно, думают, что я люблю привлекать к себе внимание. Ха! Из-за того, что дома у меня влажно, одна из карт отклеивается от стены в углу. Я обклеила стены в спальне картами местности, где живу. Я рассматриваю их, изучаю и стараюсь их запомнить. С навигацией у меня тоже плохо. Я всегда ношу с собой компас, настоящий компас, не тот, который в телефоне. И научилась запоминать направления, чтобы не ходить всю жизнь кругами. Я завариваю себе чашку чая и делаю тост. Я намазываю тост джемом, а потом достаю банку с мармайтом. И его тоже намазываю. Я знаю, что так получится отвратительно, но все равно намазываю. Я ем этот тост, потом меняю воду цветам и выхожу из дома. У соседнего дома в машину садится женщина. Она глядит на меня, а я провожу свой обычный осмотр. Волосы, нос, брови, уши. Я не видела, как она шла. Я не знаю, знакомы ли мы. К этому я так и не привыкла. У меня в голове бешено вертятся шестеренки, и я говорю. «Здравствуйте». Все еще не знаю, знакомы ли мы. Но она больше не смотрит на меня. Я еду из Эшборна на восток по извилистой дороге, которой по большей части пользуются красноружие мужики в рейндж-роверах. Они любят прижиматься так близко к машине перед ними, словно эта машина тянет их на буксире. У меня старый автомобиль. На приборной панели горят несколько оранжевых лампочек, под которыми стоят сокращения, обозначающие антиблокировочная тормозная система и система динамической стабилизации. Поэтому я никогда не развиваю на поворотах большую скорость. В результате за мной выстраивается целая очередь из таких мужиков. Дом инвалидов выглядит как один из жутких отелей Travelodge, расположенных рядом с автостоянками на окраинах мрачных и скучных северных городов. Я останавливаюсь перед ним и с минуту просто сижу в машине, собираясь силами. Я выхожу из машины, иду к автоматическим дверям и попадаю в приемную с белыми стенами. Пахнет дезинфицирующим средством и мочой. И еще чем-то мерзким. Администратор выглядит печально, как смирившаяся с судьбой женщина. Она говорит мне, что нужно подождать. Я опускаюсь на пластиковый стул и смотрю в никуда. На меня снова накатывает тошнота. Я не хочу здесь находиться. Я хочу, чтобы вернулась Пейги и ухаживала за Джозефом в Красном доме. Чтобы мне не приходилось с ним ничего делать и уж точно не отвечать за него. Я тянусь за одним из журналов на низеньком кофейном столике перед собой. Там полно фотографий людей, которые, очевидно, считаются привлекательными. Я вижу, что они худые, а фотографии отретушированы. Но во всех их лицах нет ничего особенного для меня. Они симметричные и обычные, все одинаковые. Иногда я говорю себе, что мне повезло. Я не чувствую никакого давления, мне не нужно выглядеть идеально в соцсети потому что идеально для меня ничего не значит. Я редко смотрюсь в зеркало. Я узнаю свой цвет волос, яркую помаду, но я не испытываю никаких эмоций. Я не могу сказать, хорошо или плохо выгляжу. Так что, рекламодатели вам не повезло. Все эти гладкие лица и рельефные подтянутые тела не заставят меня чувствовать себя неполноценной и купить то дерьмо, которое вы навязываете. В Эшборне у меня все сложилось хорошо. Маркус, вероятно, уже знает, что я странная. Я никогда не рассказываю про друзей, семью или школу, никто мне никогда не звонит, не присылает смс -ок. И я так и не принесла свидетельства о среднем образовании, которое он хотел посмотреть, когда принимал меня на работу. Однажды мы оба находились в магазине, но не было ни одного покупателя, как часто случается. У нас работало местное радио. Обычно они рассказывают о самых безобидных вещах, о местных жителях, которые делают добрые дела в нашем районе, и дерутся только раз в год во время масленичного футбола. А он, по моему мнению, представляет собой массовую драку, в которой участвует весь город. Но в тот день я только сделала глоток чая, когда ведущий объявил, что в университете проводился семинар о психопатии, посвященный моей семье. Семья казалась нормальной и счастливой, за исключением Джозефа. Он представлял собой аномалию. Это что-то генетическое. Он родился психопатом. Я поперхнулась чаем и никак не могла откашляться. Маркус стучал меня по спине, все время спрашивал, как я. Я отвечала, что все нормально, хотя было очевидно, что это не так. Но он так и не увидел связь между тем, что я поперхнулась, и объявлением по радио. Или, по крайней мере, он сделал вид, что не заметил. Я ищу журнал поинтереснее, чтобы отвлечься. Мое внимание привлекает заголовок. Мой умерший муж вернулся ко мне в виде собаки. Вот это то, что надо. Ко мне приближается женщина, стучит каблучками по жесткому полу. У нее необычная походка, большие пальцы вывернуты в стороны. Опора на внутреннюю часть стопы. Я бросаю журнал на столик. Конечно, я не стану читать про мужчину, который вернулся к жене в образе собаки. Женщина выглядит еще более изможденной, чем я себя чувствую. Ева Тейлор. Она протягивает руку, и, глядя на нее, я понимаю, что она явно старше, чем выглядит. Доктор Паттель, я отвечаю за уход за вашим братом. Она проводит меня в комнату для свиданий, которые попытались придать уют за счет пары мягких кресел и занавесок с цветочным рисунком. Но пахнет тут потом и подгоревшим кофе. Я сажусь в одно из кресел. Ткань на ручках протерлась, я вытаскиваю нитку. Доктор Паттель располагается напротив меня. С вашим братом все в порядке, сообщает она. Он хорошо перенес переезд. Отлично, отвечаю я. У доктора Патель появляется странное выражение лица. Она одновременно хмурится и улыбается. «У него сложный случай», — говорит она. Я киваю, не зная, как на это реагировать. «Вы близки с вашим братом?» Она не знает, кто он, судя по тому, как она простодушно задает этот вопрос. «Но как можно быть близким с человеком, который никогда ни на что не реагирует, никогда не слышит то, что ты говоришь?» даже если не брать в расчет то, что этот человек убил твою семью? На самом деле нет, отвечаю я. Нам нужно подумать о его перспективах в долгосрочном плане. Хорошо. Я тут совершенно не к месту, словно ребенок, притворяющийся взрослым. Доктор Паттель склоняет голову на бок, смотрит мягко и обеспокоенно. Мы стараемся делать все в интересах пациентов, учитывая мнение их родственников. Это наша позиция. Что вы имеете в виду? Она медлит. До недавнего времени мы в таких случаях продолжали лечение бесконечно долго. Как вы его лечите? С ним раньше все было прекрасно. Ему требуется серьезный уход для поддержания в нем жизни, говорит доктор Патель. Я уверена, что вы это знаете. Вы имеете в виду, что можете прекратить его лечение?» «До меня доходит, о чем она спрашивает? Она хочет знать, могут ли они убить моего брата. А я это не поняла. Если мы считаем, что это в интересах вашего брата, все родственники и медицинский персонал согласны, то мы можем прекратить подачу еды и воды», поясняет она мягким голосом. «Вы можете это сделать? Я тяну время, я знаю, что могут. Я изучала этот вопрос». «Да». Если мы все согласны, что так лучше. Протокол изменился с тех пор, как ваш брат попал в автомобильную аварию. Нужно думать о том, что хотел бы сам человек. Хотел бы он жить в таком состоянии. Не знаю, отвечаю я. Я знаю его только в таком состоянии. Он пребывает в нем уже много лет. Такие пациенты могут жить очень долго. Доктор Паттель разводит руками, словно таким образом пытается подчеркнуть, как долго. Я знаю, что это тяжело. Моя бабушка считала, что он хочет жить. Что это стоит ее усилий. Что стоит поддерживать в нем жизнь. Какая потеря. Если мы позволим ему сейчас умереть, получится, что Пегги потратила свою жизнь зря. Но ну, может она в любом случае испортила себе жизнь. Я помню, как обещала ей проследить, чтобы за Джозефом был обеспечен должный уход. Лицо доктора патель смягчается. Родственники часто надеются на улучшение, но, боюсь, такое бывает крайне редко, по прошествии такого количества времени. «Да, наверное», — тихо говорю я. Но бабушка думала, что его жизнь все равно имеет свою ценность, даже в таком состоянии, как он сейчас. Нужно о многом подумать поясняет доктор Паттель. «Вы сможете обсудить этот вопрос с родственниками? Посмотреть, получится ли у вас у всех договориться?» «Я практически не общалась с ними какое-то время», сообщаю я. «Но, наверное, смогу». «Что вам сказал мой дядя Грегори?» «Он за прекращение лечения». «Конечно, за. Он ненавидит Джозефа». «Это очень важное решение. Нам на самом деле нужно, чтобы все были согласны». А если не удастся достичь согласия? Можно обратиться в суд, но гораздо лучше, если вы сами примете решение. А пока не беспокойтесь, мы обеспечиваем Джозефа уход по самым высоким стандартам. Хорошо, я поговорю с дядей и тетей. Прекрасно, хотите увидеть Джозефа? Доктор Паттель встает и выжидающе смотрит на меня. О, мне следует ей сказать, что я не хочу его видеть, не хочу находиться рядом с ним. Он вызывает у меня слишком сложные чувства, но я не произношу ни слова. Я провожу вас к нему. Похоже, у меня нет выбора и придется идти за доктором Патель. Мы идем по пустому коридору и оказываемся в удивительно приятной палате. Большое окно выходит на освещенную солнцем долину, хотя те, кто здесь, не могут оценить вид. Двое мужчин лежат на металлических кроватях, и их головы и грудь приподняты и находятся под углом к ногам. Второй мужчина старше Джозефа, у него редкие седые волосы. Доктор Паттель подходит к Джозефу, склоняется над ним и что-то делает с одной из трубок. «Он хорошо перенес переезд», — говорит она. «Я думаю, что он славный малый». Мне эти слова кажутся странными, но, конечно, она не знает, что он натворил. Я помню, как Пегги говорила, что он теперь другой человек. Она была права. Он не может двигаться, не может разговаривать или общаться каким-то иным способом. У всех бывают дурные мысли. Плохим человеком ты становишься, если воплощаешь их в жизнь. Видимо, теперь все пациенты доктора Паттель стали славными малыми. «Может, будет лучше, если вы с ним поговорите?» — предлагает доктор Паттель. «Расскажите ему о том, что происходит в вашей жизни». «Мне не хочется находиться рядом с Джозефом». Мне не нравится то тепло, которое я раньше ощущала по отношению к нему и которое сейчас вернулось, тем более если мы позволим ему умереть. «Но он без сознания», — говорю я. Доктор Паттель просто улыбается и выходит из палаты. У меня смешанное чувство. Хочу ли я позволить ему жить дальше или дать умереть? Я его люблю или ненавижу? Хотя Джозефу сейчас 35 лет, выглядит он моложе. На самом деле он симпатичный, если удается поймать тот момент, когда его глаза в нормальном положении. Несколько лет назад бабушка Пегги позволила опубликовать о нем статью в «Таймс». И у него даже появились поклонницы. Они писали ему длинные письма на плотной почтовой бумаге. И он даже получил два предложения о женитьбе. Вы можете в это поверить? Хотя говорят, что для каждого человека можно кого-то найти. Мне холодно рядом с Джозефом и я начинаю дрожать. Я не хочу здесь находиться, но у меня нет сил сопротивляться доктору Патель. Поэтому я сажусь на стул и разговариваю с Джозефом, Пытаюсь избежать тем, которые меня расстраивают. Расстраивает меня большая часть того, что происходит в моей жизни, и, конечно, в его. Я сообщаю ему, что его змеи все еще живы и здоровы. Живут в красном доме. Я поднимаю телефон, чтобы заснять его, пока говорю чтобы потом просмотреть это видео, когда буду думать, позволит ли ему умереть или нет. Я смотрю на его безвольное лицо сквозь экран своего телефона и понятия не имею, как будет лучше.